В оранжерее Малькольм Веддер привлек моё внимание тем, как взял в руки горшочек с цветами. Когда он подвинул стул и сел за стол напротив Кремера и меня, я всё ещё придерживался мнения, что его персона заслуживает более пристального внимания. Однако после его ответа на третий вопрос Кремера расслабился и целиком сосредоточился на своих сэндвичах. Веддер был актёром и играл в трех пьесах на Бродвеи. Без сомнения, этим всё объяснялось. Ни один актёр не будет держать горшочек с цветами, как большинство нормальных людей, как вы или я. Он должен подчеркнуть своё действие тем или иным способом. И ведер, по совпадению, избрал такой, который напомнил мне, как пальцы смыкаются на человеческом горле. Сейчас он казался воплощённый в человеческий образ досады и негодования. "Это бестактность", сказал он треммеру, его глаза метали молнии, а хриплый голос был исполнен страстной силы, обычной полицейской бестактности, впутать меня в подобную историю. Да, зас чувственно сказал Креймер. Это бы не случилось бы, будь ваши фотографии во всех газетах. Вы член цветочного клуба. Нет, ответил Веддер. Он не состоит в клубе. Он заявился сюда вместе со своей приятельницей, миссис Бэйшем, и когда она покинула приём, чтобы успеть на какое-то свидание, остался посмотреть орхидеи. Они пришли примерно в половине четвёртого, и он безотлучно находился в оранжерее до ухода. Когда Кремер задал все положенные в таких случаях вопросы и получил на них, как и следовало ожидать, отрицательные ответы, он внезапно спросил: "Вы были знакомы с Дорис Хатин?" Веддер нахмурился. "Дорис Хатин? Она тоже была..." "А!" воскликнул Веддер. "Её тоже задушили. Я вспомнил. Совершенно верно". Веддер сжал руби в кулаки, но не убрал их со стола и наклонился вперед. Вы же знаете, с узелем сказал он, что нет более отвратительного занятия, чем душить людей, особенно женщин. Вы знали Дорис Хатин? Ателла произнес ведер глубоким, звучным голосом. Он поднял глаза на Кремера, и его голос тоже возвысился. Нет, не знал, лишь читал о ней. Его всего передернуло, и он резко поднялся со стула. Я приходил только за тем, чтобы посмотреть оче идеи. Ведерк провёл рукой по волосам, повернулся и пошёл к двери. Леви посмотрел на Кремера удивлёнными глазами, но тот покачал головой. Следующим привели Билла Макнаба, издателя газет. Хм. Мне трудно передать вам, как я сожалею об этом, мистер Вулф, сказал он с подавленным видом. Хм. Не стоит, пробурчал Вулф. Какой ужас! Ни в страшном сне не могло привидеться ничего подобного. Маншеттинский цветочный клуб. Конечно, она не записана в клуб, но тем хуже для нас. Магнат повернулся к Кременеру. Во всём виноват я. Да, это была моя идея. Я упросил мистера Вулфа устроить приём. Он позволил мне разослать приглашения. Я уже поздравлял себя с небывалым успехом, но чтобы такое, что мне делать? Хм, представьте на минуту, пригласил его Кременер. Мак на по крайней мере внес разнообразие в детали. Он признал, что трижды во время приема покидал арнджерию, один раз сопровождал уходящих гостей и еще дважды спускался в прихожую проверить, кто уже пришел, а кто еще нет. В остальном он повторил то, что нам уже было известно. После этого нам показалось не только бессмысленным, но и глупым тратить время на оставшихся семь или восемь человек только потому, что они уходили последними. Кроме того. Э, с технической точки зрения это было для меня слишком непривычно. Мне никогда не доводилось видеть здесь столько людей сразу. Любому полицейскому известно, что вопросы, которые он собирается задать, должны иметь своей целью выяснить три вещи: мотивы, средства и возможность. В нашем случае в вопросах не было нужды, ибо ответы на них нам были уже известны. Мотивы, убедившись, что Синтия узнала его неизвестный посланц За ней вниз, увидел, как она входила в кабинет Вульфа, предположил, что э, Синди сделала это именно с теми намерениями, какими они и в самом деле оказались. Ведь она действительно собиралась рассказать всё Вульфу и решил воспрепятствовать им самым надёжным и быстрым способом, который знал. Средство, имя, мог быть любой кусок материи, даже носовой платок. Возможность. Она находилась здесь, как и все, кто был занесён в список Сола. Итак, если вы хотите узнать, кто задушил Синтию Браун, первым делом вам нужно выяснить, кто задушил Дорис Хатин. Как только Билл Макна ушёл, привели полковника Брауна. Он был слишком скован, но тем не менее держал себя в руках. Его ни за что нельзя было принять за самоуверенного человека. Я и не сделал этого. Когда полковник сел, он поднял на Кремера свои пронзительные серые глаза и не отводил их в течение всего разговора. На Вульф не на меня не обращал внимания. Сказал, что его зовут полковником Брауном, и Кременер спросил, в какой армии его так зовут. Я полагаю, произнёс Браун ровным и холодным тоном, что мы сэкономим время, если я сначала изложу свою позицию. Я дам откровенные и исчерпывающие ответы на вопросы, которые касаются того, что я видел, слышал или делал с того момента, когда приехал на приём. С ответами на любые другие вопросы придётся подождать, пока я не переговорю со своим адвокатом, Креймер тивнул. Я ожидал этого. Вообще мне наплевать на то, что вы видели или слышали во время приёма. Мы ещё вернёмся к этому. Я хочу сообщить вам кое-что. Как видите, я даже не спешу узнать, почему вы пытались вырваться отсюда ещё до нашего появления. Я только хотел позвонить. Забудем это. Что касается полученных нами сведений, то думаю дело обстоит таким образом женщина которая назвала себя Синтия Браун и которую здесь сегодня убили вовсе не приходится вам с сестрой вы встретили ее во Флориде что-то около шести или восьми недель назад она стала соучастницей в операции объектом которой была миссис Орвинг и потому вы представили ее миссис Орвинг как вашу сестру вы приехали с миссис Орвинг в Нью-Йорк неделю назад Операция шла полным ходом. На мой взгляд, это может быть исходной посылкой. Всё остальное меня не интересует. Я занимаюсь расследованием убийства. Для меня, продолжал Кример, эта посылка состоит в том, что в течение некоторого времени вы были связаны с Мисс Браун участием в некой тайной операции. Должно быть, между вами прошла не одна частная беседа. Вы представляли её как свою сестру. Каковой мисс Браун действительно Сини не являлась, и в конце концов она была убита. Только по этой причине мы могли бы испортить вам много крови. Но сначала я хочу дать вам шанс, добавил Кремер. В течение двух месяцев вы находились в близких отношениях с Синтией Браун. Наверняка она говорила вам, что ее подруга по имени Дорис Хатин была убита, ее задушили в октябре прошлого года. Мисс Браун располагала об убийце сведениями. которые предпочитала держать при себе. Если бы она не открыла их, то осталась бы жива. Она должна была поведать вам об этом. Теперь я хочу, чтобы вы рассказали всё нам. Тогда мы сможем арестовать его за преступление, которое он совершил сегодня, и это благоприятно отразится на вашей судьбе. Ну, Браун поджал губы, потом снова расжалась и поднёс руку к лицу, чтобы потереть щёку. Мне очень жаль, но я ничем не могу помочь вам. Вы думаете, я поверю, будто в течение всех этих недель она никогда не заговаривала об убийстве своей подруги Дорис Хаттон? Сожалею, но мне нечего сказать. Голос Брауна был твёрдым и решительным. Кремер пожал плечами. О'кей, вернёмся к сегодняшнему приёму. Вы помните тот момент, когда что-то в облике Синтии Браун какое-то непроизвольное движение или выражение лица заставили миссис Орвин поинтересоваться, что с ней случилось. На лбу Брауна появилась складка. Мне очень жаль. Я не припоминаю ничего подобного. Прошу вас припомнить. Напрягите как следует память. Молчание. Браун снова поджал губы, и складка на его лбу обозначилась ещё отчётливее. Наконец он сказал: "Возможно, в тот момент меня рядом с ней не было". Мы не могли беспрерывно толкаться в проходе среди такого количества людей. Но вы помните, когда она попросила извинения за то, что плохо чувствует себя? Да, конечно. Так вот, то, о чём я вас спрашиваю, произошло незадолго до этого. Она обменялась взглядом с каким-то мужчиной, и её реакция на это событие заставила миссис Орвин спросить, что произошло. Меня интересует именно этот обмен взглядами. Я не заметил его. Креммер с такой силой опустил кулак на стол, что наши подносы подпрыгнули. "Леви, выведи его и скажи Стейбенсу, пусть отправит его вниз и запрёт. Это важный свидетель. Возьми ещё людей и займись им. У него где-то уже есть судимость. Мы должны раскопать её". Когда дверь за ними закрылась, Креммер повернулся и сказал: "Собирайся, Мерфи, мы уходим". В комнату снова вошёл Леви и к Креммеру обратился к нему: "Мы уходим". Скажи Стебенсу, что одного человека перед домом достаточно. Нет, я скажу ему. Там ещё один сер. Его зовут Николсон Морли, он психиатр. Пусть входит. Это начинает походить на шутку. Кремер посмотрел на Вулфа. Вулф выдержал его взгляд. Недавно вы говорили, отрешится сказал Кремер, что вам в голову пришла какая-то мысль. Да что вы? холодно отпарировал Вулф, и глаза встретились. Потом Кремер отвёл свои в сторону и повернулся, чтобы уйти. Я подавил в себе желание столкнуть их лбами. Сейчас они оба были похожи на детей. Если у Ульфа и в самом деле появилась какая-то мысль, он должен был понять, что ради неё Кремер, невиданная вещь, готов отказаться от намерения обечать кабинет. И Кремер знал, что мог бы пойти на мировую, не теряя при этом ничего. Но они оба вы были слишком мнительны и упрямы, чтобы проявить хотя бы каплю здравого смысла. Кремер уже обогнул стол, когда в комнату снова вошел Леви и сказал.